Глава 27. Самая высокая ветка и как она появилась. Поскольку я начинала свое повествование о параллельных реальностях достаточно давно, то многие читатели могут уже не помнить схему, которую я прикладывала в первых главах. Выглядит она так. Смотреть приложение первое. Если что, на этой схеме я условно представила, что реальности Земли находятся в диапазоне от 1 до 5. Исходя из этого, я указала местоположение и частоты существующих у нас глобальных веток реальности. Локальные на схеме не указаны, так как они включены в русло глобальных веток. Так вот, если ориентироваться по представленному здесь рисунку, то мы с вами уже успели разобрать почти все ветки, кроме одной, самой высокой я присвоила ей условную частоту 3.7, а также указала, что там воплощены души с важной миссией. Сейчас обо всем этом мне хотелось бы рассказать подробнее. Общие характеристики самой высокой ветки. Первое, что я хочу отметить, несмотря на свою высокую, относительно других веток, частоту, в надстроечной ветке все также находится физический мир. То есть она находится не в эфирном, астральном и тем более ментальном слое, а именно в плотных слоях, где протекают и все остальные ветки реальности. Однако в ее строении есть немало отличий и даже исключений из правил. О них чуть позже. Кстати, по поводу наличия жизнедеятельности в более тонких слоях нашего мира. Я уже не раз писала, что в эфирном, астральном и ментальном слоях, а также в вышестоящих пространствах, обитает множество сущностей, а также находятся люди в промежуток между жизнями. То есть эти пространства действительно густонаселенные, при этом они разделены на множество миров, в том числе и с высокоразвитыми обитателями. Однако в этой книге речь идет именно о реальностях, находящихся на физическом уровне, И к этим плотным реальностям как раз и можно применить схему, представленную выше. А если вернуться к самой верхней ветке, то вторая ее отличительная черта в том, что она самая малонаселенная. В целом, на текущий момент в нашем мире можно сказать, чем выше реальность относительно нашей, тем меньше в ней душ. Даже вышестоящая ветка с ее экспериментами по развитию общества уже насчитывает гораздо меньше людей, а самая высокая и подавно. Скажу честно, очень детального представления о количестве ее обитателей у меня нет. Но, по моим ощущениям, на самой высокой ветке население Земли составляет около миллиона человек, а может и меньше. Огромные площади не заселены, и это позволяет обитателям той версии нашего мира выбирать наиболее комфортные для себя участки. Что касается третьей, и, пожалуй, главной, особенности самой высокой ветки, то она следующая. Там нет случайных или обычных с нашей точки зрения людей, то есть тех, кто пришел в очередное воплощение просто пожить рядовой жизнью в материальном мире грубо говоря, жизненные цели из серии «купить машину», «построить дачу» и «оставить детям квартиру». Для обитателей то реальности совершенно не актуальны. К тому же, квартир, машин и дач, как таковых, там тоже нет. История возникновения самой высокой ветки Прежде чем пускаться в детальный рассказ о внешнем виде верхней ветки и ее обитателей, я хочу описать саму историю ее возникновения. С другими глобальными ветками все уже относительно понятно. На нижнем проигрываются самые деструктивные сценарии развития нашего мира. На вышестоящей – своего рода эксперименты по развитию общества, и мы постепенно будем идти по ее стопам. К тому же две эти глобальные ветки, нижняя и вышестоящая, отделились от нашей не так уж давно, поэтому там мир выглядит все же относительно похожим на нас. А вот с самой высокой веткой история уже совершенно другая. Начну, пожалуй, с того факта, что она от нашей ветки в недавнем прошлом не отделялась. Скажу даже больше, она была всегда, ну или, по крайней мере, очень-очень долгое время. Чтобы пояснить, почему так случилось, нужно еще немного углубиться в теорию. Давайте представим, что все глобальные ветки реальности, которые я описывала в этом повествовании, представляют из себя некий луч или пучок. Внутри него между глобальными ветками существуют важные связи, и они постоянно подпитывают друг друга энергетически. Можно сказать, что они единая конструкция. При этом в строении пучка реальности Земли присутствует и такая особенность. Ему нужен своего рода стержень или некая направляющая. Она должна отличаться стабильной конструкцией, а также выполнять функции по гармонизации энергии всего луча. Помимо этого, стержень выполняет роль административного центра на физическом плане, из которого отчасти спускаются нужные изменения в другие ветки. Я полагаю, читатели уже поняли, что вышеупомянутый стержень или направляющая – это и есть самая верхняя ветка. Именно поэтому она и была всегда, по крайней мере, на протяжении существования всего нашего пучка глобальных веток. О развитии административной ветки. Несмотря на то, что самая высокая ветка является несущей во всей энергетической конструкции и всегда была ее частью, все же нельзя сказать, что она никогда не менялась. Нет, насколько я вижу, она переживала довольно большие модификации. Если вдуматься, это неудивительно. Так как менялся внешний вид и содержание всего нашего луча, то и его главная направляющая должна была подстраиваться, чтобы продолжить уравновешивать его. Картина развития самой верхней ветки, по моим ощущениям, примерно такая. Первая. Во времена Золотого века Атлантиды, если что, я развернуто писала о ней в книге «Атлантида, какой я ее помню». Эта ветка, разумеется, уже была. Однако тогда она была малолюдной и по большей части технической. Самая верхняя ветка находилась на еще более высокой частоте, чем реальности Атлантидов и оттуда осуществлялось администрирование и наблюдение за развитием их мира. Можно сказать, что тогда верхняя ветка была эдакой безлюдной и полувиртуальной, то есть очень высокочастотной копией Земли, где находились лишь работавшие там специалисты. Второе. Далее, как я уже рассказывала, все в той же книге про Атлантиду. По нашей планете прокатилась волна катастроф. Они породили не только огромные изменения в ее истории, Ну и положили начало масштабному ветвлению реальности вниз. Стали возникать все более и более низкочастотные ветки, и в итоге большинство людей оказалось на условной частоте 2.7-2.8, хотя в первой версии Атлантиды частота была близка к 5. Поскольку общая масса энергии стала спускаться на все более низкие частоты, то и вибрации самой верхней ветки, выполняющей равновесную функцию, стали падать. Помимо этого, чем дальше, тем больше туда прибывало новых людей. Конечно, это были не какие-то случайные граждане, а служители и специалисты, достигшие высокого уровня развития. И пребывали они не для отдыха, а для важной работы, которую им предстояло выполнить. Также для многих высокоразвитых личностей, чья карма и личные задачи не предусматривали некую деградацию, то есть переселение из Атлантиды в наш мир, переход на самую высокую ветку стал отличным выходом. Там они продолжили трудиться на благо Земли и ее реальностей, но при этом не были скованы жесткими рамками более низкочастотного мира. Третье. После того, как произошли крушения нескольких версий Атлантиды и верхняя ветка пополнилась новыми людьми, она постепенно приняла другой облик, то есть из-за почти безлюдного пространства стала превращаться в обитаемое и даже привлекательное для жизни. Появились первые поселения и сообщества, сложилась определенная культура. Кроме того, жители продолжили пребывать. Население увеличилось за счет того, что в семьях рождались дети. Это были переведенные из других веток специалисты, которые также должны были со временем включиться в общую работу. Можно сказать, что сейчас самая высокая ветка в чем-то напоминает Атлантиду времен Золотого века, только с гораздо меньшим количеством людей и практически полным отсутствием техногенного развития. При этом практически все ее обитатели развиты духовно. Они имеют представление о том, зачем находятся в том мире и какова их роль в нем.